Глава 23. До церемонии награждения оставалось несколько дней. Если я боялась пристального внимания, то теперь убедилась, что все мои страхи — ничто по сравнению с действительностью. Парни буквально не давали прохода. Да еще какие парни! Каждое утро крыльцо перед женским корпусом оказывалось завалено букетами из самых экзотических цветов. Стук в мою дверь не прекращался до глубокой ночи. Это курьеры носили записки с предложением встретиться, стихи от незнакомцев, воспылавших ко мне внезапной любовью, и даже подарки. В основном дорогие на вид украшения в миниатюрных футлярах. Понятное дело, я ничего не брала. Письма возвращала, не распечатывая, подарки тоже... Пашка нервничал от того, что в коридоре постоянно топчутся незнакомые лица, даже начал рычать, как заправский пес. А когда меня в очередной раз разбудил настойчивый стук в дверь, я не выдержала и спустила его на горе курьера. Им оказалась девчушка с первого курса, с факультета алхимии. Увидев разъяренно клекочущего Альфина, она взвизгнула и рухнула в обморок. Пришлось тащить ее в кухню и приводить в чувство стаканом воды. Туда же приползла и заспанная Мариса, позёвывая, оценила обстановку и сразу же проснулась. «Мне даже делать ничего не пришлось». Сирена выжила из беднеги всю подноготную. Оказалось, что среди элитников завязалась борьба не на жизнь, а на смерть. Как и предполагал Мивурс, узнав о Фениксе, многие именитые дома Алистериума захотели породниться со мной. Их сыновья, учащиеся в академии, были лучшим способом это сделать. Но вот и незадача. Временный проректор издал указ, строго настрого запрещающий ко мне приближаться, и наложил мобильное заклинание. Любого, кто подойдет ко мне ближе, чем на 2 метра, ждет силовой удар. Не смертельный, но неприятный. Исключение было сделано только для тех, кого я сама хочу видеть рядом с собой. Но это не остановило парней. Они начали заваливать меня букетами, подарками и стихами. Причем это уже достигало масштаба соревнования. Чей подарок дороже, чей букет изысканнее, чьи стихи гениальнее. Мужская часть академии разделилась на несколько лагерей. Каждый лагерь поддерживал своего протеже. Разиль, так звали девушку, назвала нам 15 имен. Пятнадцать парней из лучших семей Элистериума схлестнулись за право назвать меня своей. Брил, Вэл, Рамиль и Туган были среди них. Но имени снежного принца не прозвучало. Глазам подкатили слезы. Я поспешно выпроводила Разиль, пожелала Марисе спокойной ночи и, вернувшись в свою комнату, рухнула на кровать. Меня трясло от рыданий. «Гадский гад!» Пусть он занят государственными делами, но разве у него нет ни минутки, чтобы послать мне весточку? Вот ни за что не поверю. Чего он ждет? Чего добивается?» «Глупая ты», — раздался в голове голос Адельвинг. А следом возникла и она сама. Симпатичная девушка с резкими чертами лица и огнем вместо глаз и волос. Ее тело также покрывали языки пламени. Она уселась в кресло напротив кровати... Закинула ноги на стол и с совершенно серьезным видом начала подпиливать ногти. В этот раз Адель явилась ко мне босой, в коротких шелковых шортиках и кружевной маечке, словно сама только встала с постели или собралась спать. «И почему это глупое?» Я приподнялась и недовольно уставилась на нее. «Страдаешь по парню, как какая-то кисейная барышня. А ты что предлагаешь?» Ворваться с мечом во дворец и потребовать встречи? Почему бы и нет? заявила она, поднимая на меня глубокомысленный взгляд. Я бы так и сделала, тем более, что он уже признался в любви. Ой, все, я рухнула на подушки. Он принц, наследник трона, на нем ответственность за все государство. А я. Просто злата, девушка из другого мира, без роду и племени. Мне просто повезло, что Феникс выбрал меня. «Вообще-то, первый Феникс был королем, Это так, между прочим. И ты не просто так стала его воплощением. Но знаешь, хватит себя жалить. Ты воин. Так иди и возьми то, что считаешь своим». Я лежала, смотрела в потолок и думала, что Адельвинг права. Завтра же утром потрачусь, закажу магического вестника и отправлю Ариану. А то состарюсь, пока он решится». «Кстати», — снова заговорила Адель, — «ты так и будешь скрывать, что спасла принцев от смерти?» «Ты о чём?» — встрепенулась я. «Ой, только не надо делать непонимающий вид. Ты вернула их к жизни, там, в подземельях, а потом стёрла память, чтобы они не поняли, что ты Феникс. Но теперь-то нет смысла это скрывать. Так почему не вернёшь им воспоминания?» «Я не нехотя призналась. Не хочу, чтобы Ариан чувствовал себя обязанным мне». да и другие тоже. «Скромная, да? Лишние славы не хочешь, да?» Адельвинг наклонялась все ближе и ближе, пока не выкрикнула мне в лицо. «Дура ты, набитая. Ты им почти все силы свои отдала тогда. Сама в обморок грохнулась, а потом сражалась не аргом, не зная, сможешь ли победить. Они даже не подозревают об этом». Выпрямившись, она окинула меня пылающим взглядом и уже тихо, с жалостью повторила «Ну как есть, дура!», а потом испарилась. Впрочем, она всегда уходит и приходит по-английски». После того раза, когда я увидела Ариана в окно, он больше не появлялся. Правда, подослал Брилла сказать, что от отбыл по делам государственной важности на неопределенный срок. Речь, как я поняла, шла о поисках Неарго и суде над Алфеей. Дроу вёл себя странно, путал слова, сбивался и смотрел на меня так, словно видел впервые в жизни. Впрочем, не он один». Для многих стало большим сюрпризом, что мальчишка-деревенщина, которому снисходительно покровительствовал наследник престола, оказался девушкой фениксом. Я рассталась брилом, погруженная в свои мысли. Вспомнила, что хотела отправить ариану магического вестника, достала заначку и приобрела Онова у нового почтмейстера Академии. Прежний, кстати, тоже сбежал и сейчас находился в розыске. Зажав в руке заветную золотую бумажку, села на лавочку и пригорюнилась. О чем же писать? Что сказать Ариану? А адрес какой? Дворец наследному принцу? Чувствую себя Ванечкой, пишущим письмо на деревню дедушке. Не хватает еще пожаловаться на селедку. Тьфу ты, на тысайна, что последнее время спуску мне не дает. Вчера я была полна решимости сражаться за свою любовь, А сейчас в растерянности крутила в руках магический вестник и не знала, что делать. Ведь, по большому счету Ариан мне ничего не обещал. Не знаю, сколько еще я бы сидела, мучаясь сомнениями, если бы мимо меня не проходила компания расфуфоренных девиц. Я узнала драконец факультета артефактики. «Ты слышала? Слышала?» — донеслось до меня. «Что? О чем ты?» Сенат поставил ультиматум наследнику трона. На этом балу Ариан Леранийский должен объявить свою пару, иначе потеряет титул крон-принца, и право на трон перейдет следующему по старшинству в клане. Его троюродному брату? Ну да. Но ведь ему всего тридцать лет, он только летать научился. Ну вот, у малыша достаточно времени, чтобы найти свою пару. А у ариано закончилось. Ему уже сто двадцать пять, «Больше сенат отсрочек не даст, закон един для всего нашего племени». «Бедная Ари, так жаль». Я сжала в кулаке золотую бумажку, не замечая, что комкаю ее. Мы ведь проходили это на уроках росологии. Драконы взрослеют в пять раз медленнее людей, живут в десять раз дольше. Но если к ста тридцати годам не встретят истинную пару, это верный признак, что не встретят уже никогда». Обычно это их не слишком тревожит, они спокойно вступают в браки между собой и рожают детей, но наследник трона не может связать свою судьбу с обычной драконицей, только с истинной суженой. А она не всегда оказывается из рода драконов. Бывали случаи, когда королевами Мелеронии становились и феи, и эльфийки, и девушки-воины из расы Дроу, а однажды даже нагиня. Так неужели странное поведение Ари связано с этим? Неужели он встретил суженую и потому так упорно избегает меня? Моё горло сжалось от захлестнувших эмоций. Глаза защипало. Я почувствовала, как по щеке покатилась слеза и решительно ее стёрла. Нет, еще ничего не закончилось. Даже если нам не суждено быть вместе, я хочу, чтобы он узнал о моих чувствах». Решительно развернув смятый листок, я расправила его на коленке и зашептала послание. Тихий голос дрожал от чувств. Звуки ложились на бумагу вязью букв, почерк получался неровный. Но это было неважно. Я говорила о чистого сердца, то, что чувствую в этот момент. И мне очень хотелось, чтобы Ари тоже это почувствовал. Выговорившись, свернула послание и прошептала адрес. Да, Дамар, королевский дворец, Его Высочеству Ариану Вейрису. Магический вестник вспыхнул золотом и пропал. После занятий судьба вновь столкнула меня с брилом. Дроу стоял в стороне и ждал, пока попрощаюсь с друзьями, а потом подошел и, глядя в сторону, предложил провести. У меня глаза полезли на лоб. Решила сначала, что это очередная каверза Дроу, но он выглядел смирным. Да и опасаться его у меня больше не было причин, так что я согласилась. Вдруг узнаю что-то новое о бариане. На письмо он так и не ответил, и мне смертельно не хватало моего ледяного дракона. Не успели мы дойти до перекрестка, как к нам незаметно присоединился Рамиль Синар с веточкой персикового цвета в руках. И откуда только взял ее осенью. Я, конечно, подарок приняла, не смогла отказаться от такой красоты. А эльф смиренно добавил, что веточка магически обработанная, будет свисти, пока не увянут его чувства ко мне. То есть вечно. Меня смутили такие перемены. Кто знает, как реагировать, чтобы не задеть нежных чувств эльфийского принца. Вскоре и Туган с Вейлиаром появились, словно ждали момента. Причём оба хвостатых гада все норовились оттеснить эльфа и дроу и обвить меня своей пятой конечностью. Парни пыхтели, метали друг в друга разъяренные взгляды, но молчали, как партизаны, и продолжали идти, едва не зажав меня между телами. В конце концов, мне надоел этот цирк, и я взбеленилась. «Хватит! Да что происходит?» — заорала, отпрыгивая от них на безопасное расстояние. Они замерли, пожирая меня глазами. Причём глаза у них подозрительно блестели. «Меня охватило нехорошее подозрение». «Вы часом никакого любовного зеличка не хлебнули?» «Нет», — хрипло ответил Брил. «Это зов крови». «Чего?» — опешила я. «В тебе наша кровь», — пояснила Сур, норовя дотянуться до меня кончиком хвоста и обвить мою ногу. «Она заставляет нас ощущать тебя, как истинную пару». Зарычав, я рукой отбила наглую красную кисточку, что пыталась погладить мой зад. «Извини». Виновато вздохнул хозяин индирского хвоста. «Это инстинкты». «Что-то раньше ваши инстинкты молчали», — не поверила я. «Может, потому что ты была парнем?» — предположил Рамиль, умильно глядя на меня. «Или потому что Феникс тогда не вошел в полную силу? А может, твой кулон сдерживал голос крови? Кто знает?» «И что теперь делать?» «В идеале ты должна выбрать одного из нас и признать своим истинным». «И все, Вот так просто?» «Не совсем», — влез Туган. «Выберешь одного, обменяешься с ним брачными клятвами, и тяга у всех остальных исчезнет. Но только если твои клятвы будут искренними». И все четверо вновь начали облизывать меня осоловелыми взглядами, как гигантский чупа-чупс. Я пригорюнилась. Свита из обезумевших от любви принцев мне ни к чему». «Точнее, мне нужен только один принц», но тот, видимо, просто удрал, испугавшись голоса крови. «Кстати», — проговорила я, желая подтвердить эту теорию. «Ариан тоже чувствует это?» «Кто?» — откликнулся Сабрил. «Ариан, Еще как!» Я ждала весточки от Ариана до глубокой ночи, но ее все не было. Мариса напомнила, что завтра занятия отменены, а нас ждет шопинг и салон красоты. А с утра оказалось, что меня в числе еще нескольких бедолаг отправили на украшение зала. Делать нечего. Наспех позавтракав пончиками с повидлом и попрощавшись с сиреной, я отправилась на отработку повинности. По пути, конечно же, споткнулась о подросшую гору коробок на крыльце. Прыгая на одной ноге, высказала все, что думаю по этому поводу. Услышала о себе пару нелестных замечаний, сказанных шепотом одной кумушкой другой. Оскалилась в ответ на попытки самых наглых ухажеров увязаться за мной и, чувствуя себя бомбой с зажженным фитилем, влетела в зал. «Похоже, влетела достаточно эффектно». Потому что шумы гам, царившие в зале, моментально прекратились, и все присутствующие в абсолютной тишине повернулись в мою сторону. Я увидела четверых принцев, десяток парней и девушек с разных курсов, и тех драконец, что сплетничали о баре они. Всем этим бедламом заправляла Ниара Атунис, преподавателя зелеваренья единственная женщина среди магистров магии в академии. Ты горишь, лаконично заметила она, окидывая меня спокойным взглядом. Глянула на себя и правда горю, вдохнула, глубоко пытаясь успокоить бурлящие эмоции. Выдохнула. Кажется, все. Концерт окончен, озвучила мои мысли неоратунис. Все, возвращаемся к делу. Времени в обрез. И помните, магия запрещена. «Для вас это хороший урок проверить, чего вы стоите без своих сил». «Без магии?» «А, ну, теперь понятно, почему у всех старшекурсников такие кислые лица, особенно у элитников. Они ж не привыкли работать ручками». А Тунис поставила меня в пару квеллу, к Веллу, к Хурбе его побрал. Этот любвиобильный гад так и норовил обвить меня своим хвостом. Причем чем больше я рычала и огрызалась... тем больше ему это нравилось. А потом и остальные принцы стали крутиться возле меня, делая вид, что помогают, но на самом деле ужасно мешали и раздражали. Я всеми силами старалась сдерживать огненный нрав, пока не пришлось лезть на стремянку, чтобы повесить цветные шары под потолок. Я уже была на самом верху, прикрепляя шарики к крючкам, когда стремянка подо мной зашаталась — Оказалось, внизу идет потасовка. Четверо принцев пытались решить, кому же держать стремянку. И не придумали ничего лучше, как только выяснить это с помощью кулаков. «Эй, вы что там творите?» — крикнула я, цепляясь за шаткую основу. Но меня никто не услышал. А Тунис куда-то пропала, видимо, вышла, а принцы были слишком заняты выяснением отношений. Вот Рамиль получил сильный тычок хвостом от Тугана, налетел спиной на стремянку, и она покачнулась. Я завизжала, чувствуя, как опора уходит у меня из-под ног. Стремянка грохнулась на пол, и я вслед за ней. Только ветер коротко свистнул в ушах. В полете успела зажмуриться, смиряясь с тем, что сейчас встречусь с полом. Но судьбоносная встреча не состоялась. Меня поймали сильные руки. В нос ударил знакомый аромат морозной свежести, от которого кожа покрылась мурашками, а в груди разлилось тепло. Ариан выдохнула я в полном ступоре и, подчиняясь порыву, оплела руками шею моего любимого дракона. «Что здесь происходит?» — раздался над головой его властный голос, а потом жаркое дыхание опалило мою щеку. я знаю что ты сделала огонек все знаю парни что-то бубнили в свое оправдание а я притихла в его руках знаешь о чем это он про мою записку не нужно было ее писать так глупо о том что ты сделала в катакомбах спасибо что спасла меня и всех нас адельвинг Простонала я, понимая, что он имеет в виду. Всё разболтала. Она поступила правильно. Я должен был это узнать. Спасибо тебе. Ты уже второй раз спасла мою жизнь. Это дорогого стоит. Мне не хотелось, чтобы он меня отпускал. Но Ари поставил меня на пол и рожал руки. Я почувствовала себя замёрзшей и одинокой. Так странно. «Он же ледяной дракон, его стихия — морозы, а я чувствую в его объятиях тепло и уют». «Прости, не могу остаться надолго», — проговорил он, глядя на меня с сожалением, а затем улыбнулся. И так сбежал тайком, использовав портал для экстренной эвакуации королевской семьи. Теперь получу за это от сенаторов». Он отступил, за его спиной засиял обратный портал, сквозь которые просвечивали дворцовые покои. «Но мы же еще увидимся», — вырвалась у меня против воли. Я боялась, что он уйдет навсегда. «Конечно, огонек. Ариан улыбался, когда сияние поглотило его. «Только дождись. Осталось совсем немного. Портал исчез вместе с принцем моей мечты. Я осталась стоять посреди притихшего зала... А в голове рефреном повторялись его слова «Только дождись, дождись, дождись». Да, я готова ждать целую вечность, но желательно, чтобы эта вечность закончилась как можно быстрее.